Где и как Саша умудрился просрать телефон, он не понял до того момента, пока к нему не приехала Диана. Когда выбегал из такси, понимая, что ещё немного и перейдёт черту, в мыслях билось лишь желание в ближайшее время держаться от бывшей подальше. В ближайшее, потому что Волушин знал, его обязательно отпустят со временем. И даже если у них с Ди снова случится непредвиденная встреча, он уже не отреагирует так на неё. А сейчас Саше просто нужно было время. И вот судьба вновь подкинула ему Диану, которая позвонила в дверь отцовской квартиры ближе к вечеру следующего дня. Привет, прохладно поздоровалась она с Волошиным, протягивая ему телефон. Хотела от отца твоего оставить на работе, но он сказал, что сегодня мне на фирме лучше не появляться. И что ты приехал с ночёвкой к нему. О, он знал этот её тон до да чёрточки. Диана использовала его в двух случаях: когда он косячил или когда косячила Анна. И Волошин там, в прошлом, покупался на подобное не раз. Стоило только Ди подпустить в голос ледяных ноток, как он начинал чувствовать себя не в своей тарелке и с грузом вины, лежащим на плечах. Даже если отчётливо понимал, что это всего лишь попытка переложить всё с больной головы на здоровую. «Спасибо», — кивнул он, забирая мобильный, который ожидаемо разрядился. Я думал, что потерял где-то на улице. «Не-а». Она помотала головой. В такси, видимо, из кармана выпал. А я вчера уже не стала за тобой. Бегать. Решила, что отдам при случае. И случай наступил быстро и при прямом участии самой Дианы. Мелькнула в голове Саша мысль. Спасибо ещё раз. Поблагодарил он, не зная, что ещё присовокупить к сказанному. Начать оправдываться за вчерашнее. Если он и должен был это делать, то только не перед Дианой. Потому просто промолчал. Молчала иди, просто смотрела на него с немым вопросом в глазах. А волошину хотелось лишь закрыть дверь, оставляя бывшую за порогом. "Когда я поеду, раз ты ничего не хочешь мне сказать", проговорила она, меняя тон на прямо противоположный. Морозные нотки исчезли, их сменила нечто жалостливое, что появилось в голосе. "Сейчас не хочу", ответил Саша, испытывая к ней доскопы эмоций. от превалирующей потребности завершить эту встречу как можно скорее, до тающей грусти по отношению к исчезающему прошлому, который он зачем-то пытался удержать в своей жизни. «Тогда пока», — выдохом проговорила Ди, и, развернувшись, неспешно удалилась. Словно оставляла ему возможность вернуть её, продолжить то, что он вчера оборвал по собственной воле. Впрочем, Волошин этим шансом не воспользовался, ретировался в квартиру и запер за собой дверь. Когда зарядил телефон, первым делом решил позвонить Злате. Просто поинтересоваться, как она, как девочки. Сказать, что собирается забрать Диашку и Глашу и погулять с ними. В общем, сделать хоть что-то, чтобы ощущение того, что те прочные, как стальные канаты связи с семьёй не оборвались. И охренел, увидев в списке входящих вызовов звонок от жены. И не просто звонок, а совершённый в тот момент, когда телефона у него уже не было. Но не это было самое дерьмовое. Кто-то на него ответил. И Волошин знал, кто именно. Целых 10 секунд они о чём-то говорили. 10, мать его, секунд. Пока по позвоночнику ползали ледяные змейки, Саша, прикрыв глаза, пытался осознать происходящее. Диана ответила на звонок, а потом Злата томилась в неизвестности весь вечер и всю ночь. На какую тему они пообщались? А впрочем, какая разница? Его жена знала, что Саша был с Д. Этого слехвы хватало на то, чтобы вбить последнюю гвоздь в крышку гроба, в котором задыхалась его счастливая семейная жизнь. Диана он позвонил сразу же, чтобы уточнить детали их со Златой разговора. Бывшая не брала трубку, чем порядком его выбесила. Мысленно перекрестившись, он набрал номер жены. Несколько гудков без ответа, а после она сбросила. Чертыхнувшись, Волошин позвонил ей ещё и ещё. Сначала Злата продолжала сбрасывать, а потом и вовсе выключила телефон. Что ж, она была в своём праве не желая выслушивать очередные попытки мужа объяснить то, что можно было назвать лишь одним словом, да и то матерным. Наскредявшись, Саша решил, что поедет к Жене. Купить по дороге цветы. Наверное, дурацкая затея. А вот просто присутствовать в жизни девочек, взять их на прогулку, например, это то меньше из чего он может и должен начать шаги по восстановлению отношений. Только что-то подсказывало ему вернуть всё, почему он успел потаптаться с изяществом слона, посетившего посудную лавку. Уже не получится. Но ведь можно выстроить что-то новое. Они со златой связаны на всю жизнь общими детьми. Он будет присутствовать в жизни дочерей как неотъемлемая её часть. С этой мыслью Волошин направился к Злати, а в душе его царил полнейший хаос. Ему открыл Марат. Руки тут же сжались в кулаки. Коты с домом мыши в пляс. Вспомнилась дурацкая присказка: "Что ты здесь сделаешь?" Потребовал ответа Саша, когда понял, что его друг, если можно так ещё было о нём говорить, стал так, чтобы перегородить ему проход. У меня к тебе точно такой же вопрос, процидел Марат, чем буквально выбесил волоса на окончательно. Вообще-то это мой дом. Тихо и угрожающе склонив голову, словно бык, готовящийся к кариде, проговорил Саша. Марат усмехнулся и прикрыл глаза. Если так же нету её, нет дома, а меня попросили докинуть твоего тестя и твоих дочерей с вещами к родителям Златы. Он делал акценты на словах твой и твои, что царапало нутро Волошина. Впрочем, наверное, именно этого Марат и добивался, в смысле детей с вещами. Уточнил Саша, сделав шаг и понуждая друга отступить. В карамысле. Передразнил Марат и ошарашил. Дочери твоей временно с бабушкой и дедушкой поживут, пока Злата в больнице. Показалось, что земля уплывает из-под ног Волошина. Он даже поднял руку, чтобы попытаться уцепиться хоть за что-то. Она упала в обморок. Плохо ела в последнее время, гемоглобин сильно упал, продолжил Марат. Плохо ела, по мертвеевшими губами спросил Саша, глядя на друга и понимая, что перед глазами всё плывёт. Именно, кивнул тот. Или думаешь, я здесь в тот раз просто решил поиграть в программу Смак? Палошин тряхнул головой, надеясь, что это действие может помочь ему хоть отчасти привести мысли в порядок. Четно. Они носились по черепной коробке, словно насекомые в остревоженном улье. Всё же отодвинув Марата с дороги, он разулс и прошёл в сторону детской, откуда доносились голоса дочек и звуки работающего телевизора. Саша чуть приостановился, прикрыл глаза, Привычная обстановка, которая, как ему недавно казалось, набила оскомину, сейчас почудилась тем раем, от которого он добровольно отказался. Толкнув дверь в детскую, Волошин застыл на пороге. Глаша возилась со своими любимыми книжками, укладывая их в стопки. Диана давала инструкции деду по поводу вещей, которые он выдружал в довольно объёмную сумку. Родители Златы собирались забрать девочек надолго, его жена угодила в больницу на приличное время. «Привет честной компании», — поздоровался Саша, заставив себя нацепить на лицо улыбку. Потому что выть хотелось, а вовсе не вытаскивать из себя весёлые эмоции, которых на душе было ноль целых хер десятых. «Папочка!» — Диашка тут же бросила своё занятие и подбежала к нему. Он схватил её на руки и прижал к себе. Под недовольным взглядом тесте прошествовал к дивану, на котором стояла сумка, наполовину укомплектованная детскими вещами. когда глаша примчалась следом рассадил дочерей на коленях. Я приехал, чтобы побыть с детьми, это время пока залу отсуствует. Он сказал это совершенно спокойно, без нажима, но уверенно. Мамочка поехала отдыхать в Диана потёрла лоб забавных хмуря бровки. в санаторий. Тут же откликнулся тесть, видимо, чтобы Саша не выдал что-то, что не предназначалось для детских ушей. Да, чтобы братик у нас был здоровенький. С улыбки закончила диашка. Она сияла от восторга, видимо, потому, что её папа был рядом. Волошин крепче прижал к себе дочек, намераясь до победного отстаивать своё право провести с ними время, пока Златова в больнице. Моя дочь дала нам с женой чёткие инструкции: пока она в санатории, девочки будут под нашим присмотром. Сергей Викторович, я всё понимаю, но считаю, что в этом нет необходимости. Я вполне могу посидеть с собственными детьми хоть 2 недели, хоть месяц. Тесть фыркнул и всплеснул руками. Приоткрыл было рот, но тут же его захлопнул. Волошин понимал, что Сергей Викторович готов высказать ему всё, но только не в присутствии девочек. И готов был выслушать совершенно заслуженные претензии. Но сейчас ему жизненно важно было отстоять своё право оставить детей дома и показать, что ему можно доверять. "Собираешься уйти в декрет?" хоткнул тесть, складывая руки на груди. "Будем считать, что да. кивнул Саша с совершенно серьёзным видом. Сергей Викторович смотрел на него пристально, под этим взглядом Волошину стало не по себе, но он не отвёл глаза. «Это будет решать моя дочь. Если сейчас она скажет, что можно тебе доверять», он кривовато усмехнулся, «то так тому и быть. Если же нет, ты даже слова не скажешь против того, чтобы я забрал девочек и уехал с ними». Деш достал телефон из кармана джинсов, посмотрел на Сашу вопросительно. Волошин молчал, но лишь до тех пор, пока отец Злата не стал набирать её номер. Подождите, велел он. Девочки, сидящие на его коленях, застыли. Саша физически почувствовал напряжение, исходящее от них. Мне нужно её беспокоить, по крайней мере, сейчас. Он растерянно принялся подбирать слова. А потом можно и побеспокоить. Как ты вообще представляешь своё дальнейшее общение с женой? Другой мужчина на твоём месте уже был бы рядом со Златой. Хотя нет, другой бы попросту не допустил того, что произошло. Именно так он бы сказал сам себе, окажись на месте тестя. Однако Сергей Викторович промолчал, лишь пожал плечами и вернулся к тому, чем занимался до сего момента, сбору детских вещей, тем самым поставив точку в обсуждении вопроса. Поцеловав девочек и садив их с колен, Саша пообещал им, что в ближайшее время они втроём обязательно погуляют. Тесть на это никак не отреагировал, продолжая своё занятие. Волошин вышел из детской и вернулся к Марату, который уже устроился на кухне. Вернёшься, когда их отвезёшь? спросил у друга, присаживаясь напротив. Зачем? приподнял Боростинаев. Мне нужно с кем-то поговорить. Лицо Марата удивлённо вытянулось. Да уж, Саша понимал, как это выглядит со стороны. Наверное, как исповедь, которую Волошин попросту не донёс до того места, где ему могли сказать, что его грехи отпущены. Вот только не станет ему от этого легче, если какой-то незнакомый человек решит, что Саша достаточно раскаялся. «С кем ты и поговори», — пожал плечами Марат. «Я-то здесь при чём?» «Ты мой друг», — ответил Волошин. «Разве?» приподнял он бровь Инаев. Мне кажется, сейчас у тебя один друг, одна любовь, одна жизнь, один интерес. Ты ошибаешься. Два последних слова он выдохнул, они прозвучали тихо, но уверенно. Марат сделал глубокий вдох. Саш, ты только не дуйся, ухмыльнулся он. Но, «Ну, честно говоря, я от тебя устал. Какого при этом зла я даже представить не могу. У неё просто ангельское терпение. Синаева говорила то, что Волошин знал сам, только звучало это из уст друга так, что хотелось закрыть уши руками и замотать головой. Ладно, поехали мы. А вдруг поднялся из-за стола Марат. Саша перевёл взгляд на прихожую, куда уже вышли из детской девочки в сопровождении деда. Няшка бросилась на помощь сестре, принялась надевать на неё комбинезон. Волошин напровился к дочкам и быстро управился с тем, чтобы облачить их в зимние одежки. Папочка, ты дедушке или бабушке обязательно позвони. Напутство Володяна уже стоит на пороге. И скажи, что мы с тобой пойдём гулять. Она задорно улыбнулась ему, отчего в сердце Саши кольнуло острое смятение нежности. Расцеловав девочек и пообещав им, что обязательно заберёт их на прогулку в ближайшие день-два, Волошин проводил тестя и детей. Марат лишне надолго задержался на пороге и, кивнув ему, молча вышел следом за ними. Саша остался совершенно один. Сидя в тишине квартиры, которая раньше была полна гомона их созлата и детей, аромата невероятно вкусных блюд, которые его жена готовила для семьи, атмосфера уюта и тепла, Волошин испытывал боль и разочарование в самом себе, и даже отвращение тоже по отношению к себе. Сейчас, когда соприкоснулся с тем одиночеством, в котором так дерьмово было находиться, Он впервые за всё то время, что прошло с его первой встречи с Дианой в клубе, чувствовал самый настоящий ужас от вероятности лишиться самого привычного и родного. И встать и уехать, чтобы перестать мучить себя, Волошин тоже не мог. Эти его душевные метания, когда взгляд то и дело натыкался то на вещи Златы, то на игрушки дочерей, были тем малым, что могло составить для него первый шаг к наказанию. который он заслужил. Уже завтра он поедет к жене, сделает всё, что от него зависит, чтобы она ни в чём не нуждалась. Это лишь малая талига тех действий, что он должен предпринять. А дальше дальше будет видно, можно ли хоть что-то исправить. Сколько так просидел Саша не знал. Но стоило только кому-то позвонить в двери, как он вскинул голову, выходя из состояния оглушённости, в котором пребывал. Он вышел в коридор и, не глядя в глазок, отпер замки. На пороге стоял Марат. На его лице была ухмылка, а в руке бутылка вискаря. «Побуду тем, кто тебя исповедует, но до тех пор, пока не закончится пойло. И то, если только мне понравится то, что скажешь. Если нет, встану и уйду раньше». Осклабился Тинаев, когда Саша отступил, давая ему возможность пройти. Сердце Волошина забилось быстрее. В том, что Марат, несмотря на озвученную им позицию, всё же вернулся. Он углядел шанс. Сначала сохранить друга, а в долгой перспективе брак. Они вернулись на кухню. Тинаев скинул пальто и бросил его на свободный стул, предварительно добыв из кармана лимон. Саша наскоро проинспектировал холодильник. Что-то перекинул в морозильную камеру, что-то оставил на полках. Нашёл брусок сыра, который быстро и нарезал. На друга сосредоточенно крамсающего лимон старался не смотреть. Неуютно как-то было наедине с Маратом, хотя сам ведь недавно просил остаться и выслушать его. Но «Ну, не знаю, за что мы пьём. Поднял Тостняев, когда вискарь был разлит по бокалам, и каждый взял по дольке лимона. Бог весть, какая закусь для такого крепкого напитка, но хоть так. Выпили. Саша быстро сунул в рот кислую хрень, поморщился. Может, закажем что-то — спросил у Марата. — А то развезёт ведь быстро. Тинаев помотал головой. — Не, ждать долго. Давай, начинай свою отповедь. — велел Волошину, наполняя ей бокалы снова. А Саша не мог понять, что именно говорить. На языке, кажется, всё вертелось, готово было сорваться в любой момент. А как сел и стал раскладывать произошедшее по полочкам. Хрен там ночевал. Я Диану чуть не поимел. Брякнул он первое, что пришло в голову. Взял бокал и из-под лобья глянул на Марата, брови которого поползли наверх. В смысле, чуть не. Удивился тот, закидывая в рот новую порцию спиртного. В карамысле, со смешком повторил Волошин фразу Тинаева. Или ты думал, что мы с ней уже в койке побывали? Он задал этот вопрос и сам от себя поморщился. Конечно, Марат так и думал, как и Злата. И не было у них оснований считать иначе. Разве ж то на веру слова Саши принять, что у них с Димой ничего не случилось? Только вот беда: ни к этому оснований ни у его жены, ни у друга, ни у тех, кто знал про то, что Волошин встретил первую любовь, тоже не имелось. Не спал я с ней, но целовались раз в баре встретились. Он покачал бокалом, в котором плескалась янтарная жидкость, а прокинул содержимое в рот. Она снова попробовала предложить с ней замутить ая. Саша замолчал, лишь подвынул к тенаеву пустую тару, мол, наливай снова. Просить дважды Марата было не нужно. А я вцепился в эту идею, как идиот. В тот момент действительно считал, что всё можно назад отмотать и начать заново. А сейчас. А сейчас нет. Они снова выпили. Волошин чувствовал, как по венам разливается обжигающее тепло, даже какой-то туман в голове появился. Только он не опьянял, как ему полагалось, а помогал выстроить всё в логическую цепочку. В такси мы сели, стали целоваться. Первой вспышкой картинка была, как мы с Ди раньше, ну, ты понимаешь. А потом так мерзко стало, и голос её в голове звучал, мол, у тебя, Саша, перспектив никаких. А сейчас что? Он хлопнул по столу ладонью, Марат пододвинул к нему тарелку с сыром. А сейчас у меня деньжата завелись, а на bunu решил я передо мной ноги раздвинуть. Только деньги эти я должен на жену и детей тратить, а не на сторону. На лице Тинаева было такое выражение, что Волошин не мог понять, то ли потешается над ним вдруг, то ли одобряет сказанное. Ты ведь понимаешь, что Злата тебе этого так быстро не простит, если вообще сможет это сделать. Уточнила осторожно Марат, наполняя для них бокалы вновь. Сашу потихоньку стало вести. На смену логическим цепочкам пришло благословенное опьянение. А вот Тинаев, кажется, был совершенно трезв. Понимаю, кивнул Волошин. Не был бы удивлён, если бы она поступила иначе. Они помолчали. Саша за это время приговорил бокал с виски. Марат к своему напитку не притронулся. Что бы ты сделал на моём месте? Потребовал ответа Волошин у друга. На твоём месте я бы даже не взглянул на шалаву, если бы у меня была такая жена, как у тебя, спокойно ответил Тинаев. Пожал плечами, покачал в руке свой бокал и всё же выпив его, отставил вместе с бутылкой. Обокотился на стол, подался к Саше. "Злата самая настоящая драгоценность, Волошин, а ты её променял на какую-то пустышку, стекляшку, да и ту исцарапаную со всех сторон. Твоя жена к тебе так просто не вернётся". Я знаю её. Наблюдал все эти годы, что вы вместе провели. Так что советов в том, как её вернуть от меня, не жди. Мне просто тебе нечего на это сказать. В голосе Марата не было ни превосходства, ни попытки её извить. Саша смотрел на него пьяными глазами и так жутко становилось от безысходности, которая в душе зародилась, что хоть в окно выходи. Я верну её. Не особо решительно проговорил Волошин после небольшой паузы. А с Дианой у меня всё. Не было секса и никогда больше не будет». Он снова ударил по столу, потянулся за бутылкой. Марат останавливать его не стал, но когда Саша попытался плеснуть виски другу, накрыл бокал ладонью. «Разве ж в сексе дело?» Задал Тинаев риторический вопрос, пока Волошин догонялся весьма солидным глотком спиртного. «Физика здесь вообще почти ничего не значит». Саша перевёл поплывший взгляд на Марата, что выглядел совершенно трезвым. Может, отсутствие секса хоть в чём-то меня оправдает, спросил он почесав в затылке. Отвечать вдруг не стал, но помог ему добраться до постели, на которой Саше и рухнул, не раздеваясь. Уже проваливаясь в сон после того, как тиная фотбыл, он вдруг резко распахнул глаза. Стоило только в голове рефреном прозвучать фразе: Физика здесь ничего не значит. Впрочем, Волошин очень быстро успокоился, опять зажмурившись и понимая, что вот-вот отрубится. Физика и вправду ничего не значила. А вот их любовь со златой, да. На этом и стоило сосредоточиться.